Глава четвертая. Служебные хлопоты. 1755 год. Март. Четвертая. Государыня изволила быть у Воронцова. 31. Посланы письма с Иваном к барину и бабушке. 13 марта 1755 года. В юстиц-конторе встретились два соседа. Архитектор адмиралтейской коллегии Савв Иванович Живакинский и коллежский советник Иван Михайлович Сердюков. Подчиненные адмирала Голицына и сын покойного создателя Вышневолоцкой гидротехнической системы официально зарегистрировали небольшую сделку. Покупку Чивакинским у Сердюкова за десять рублей узенькой полоски земли между двором архитектора и переулком, за которым располагался основной участок коллежского советника. Дома обоих стояли на нижней или береговой набережной Невы, недалеко от Галерного двора, четвертый и пятый, если считать от устья фонтанки Иван Михайлович с супругой Анной Акинфиевной в девичестве Демидовой Дом прославленного заводчика разместился рядом на углу Невые фонтанки, вступил в права наследства совсем недавно, в минувшем 1754 году. Прежде трехэтажным дворцом владел его отец, который, правда, в Петербург заглядывал изредка, ибо подолгу жил в окрестностях Вышнего Волочка. Там Михаил Иванович регулировал уровень воды в каналах, в речках Тверца, Цна, Шлина, Мста, при движении через шлюзы весеннего, летнего и осеннего караванов судов из Волги в Волхов, а также с 1744 года занимался чисткой Боровицких порогов. Семидесятилетний соратник Петра Великого фактически дневал и ночевал на работах по возведению бейшлотов на реках Уверь, Березайка и Кемка, осушение, наполненного каменными глыбами отрезка на реке Мста, при накоплении у новосооруженных плотин водных резервов, непременные условия для старта по основному водному пути летних караванов кораблей с товарами. В 1745 году команда Сердюкова перекрыла русло Березайки. В 1746 году близ Устья Увери появился канал со шлюзом, весной 1747 года планировали направить течение притока по искусственному фарватеру, заперев старый, а к осени перекинуть плотину через Кемку. Но тут до Петербурга донесла свесть, что предприимчивый Петровский ветеран слег, опасно заболев. Елизавета Петровна, беспокоясь за жизнь директора, 6 мая срочно командировала на Вышний Волочок лекаря Адмиралтейского госпиталя христиана Давыда Залцера, которому велела быть при нем Сердукове, донде же от той болезни получит себе свободу. Без особого удовольствия врач покинул столицу и поехал к своему подопечному в провинцию. 11 мая около 7 часов утра доктор добрался до пункта назначения и чуть позже осмотрел пациента. Слухи о тяжелом недуге оказались сильно преувеличенными. У господина советника просто случился приступ радикулита. 23 апреля бодрый и не в меру энергичный старик во время тлучки к боровицким порогам почувствовал первые боли в пояснице. За сутки ломоты вес сма умножилось, 25 пятого числа, возвратившись в Вышний Волочок, Сердюков посетил церковь и послушал богослужение в честь пятой годовщины коронации всемилостивейшей государни, потом сел в коляску, торопясь поскорее попасть домой. Лошади бежали резво и несколько раз здорово тряхнули экипаж на дорожных ухабах, вызвав у пассажира почти нестерпимое колотьё над поясницею и левой бедровой кости. По приезде во дворец Михаил Иванович уже не мог ни пошевелиться, ни кашлянуть без болевых ощущений в спине, ноге и даже в груди. Пришлось уложить больного на кровать, послать курьера в Петербург и попробовать как-то облегчить страдания главы семьи. Домочадцы девять раз Насекали его рожками, как около больного места, так и вдоль спины, и на девятый день, пятого мая, жестокой сломоты убавилось утеснение в груди, общее с тягостным дыханием миновало. Когда Залцер увиделся с обрусевшим монголом, того все еще продолжало мучить колотьё над поясницу и левом бедре, при кашле и малейшей попытке повернуться на бок или приподняться с постели. Лекарь выслушал жалобы Сердюкова, пощупал пульс, взял анализ мочи и 13 мая доложил в медицинскую канцелярию, что у гидротехника жестокой пароксизм и шиотической болезни, который учинился от установления крови в почечуйных жилах. Пользовал врач пациента декоктом, слабительными пилюлями с настоем сосафрасного дерева, неоднократным за день массажем спины и ведра, флоунелевым лоскутом с дымом курительного порошка, а также смазыванием хрестцов смесью из канфорного спирта и бальзама. А вот с кровопусканием доктор решил не спешить, хотя пожилой советник целых семь лет не прибегал к подобной профилактической процедуре. К концу месяца курс лечения залцера за практически одолел хворь. Михаил Иванович опять мог ходить по палатам, сидеть на стуле или в кресле, прокатиться по улице в коляске. Правда... Сносный лом в хребтовых костях и в пояснице, и в суставах колена правой ноги по-прежнему досаждал Вышневолодскому командиру время от времени. Но тот старался не обращать на него внимания и возобновил активный образ жизни. Разъезжал по городу, наведывался в церковь, в контору, проверял качество закупленных для строительства кемской плотины материалов. 4 июня Неугомонный старик, желая убедиться в добром состоянии очередной партии бревен, не побоялся излазить вдоль и поперек штабеля заготовок. Вот здесь болезнь и напомнила ему о себе. Рецидив сняли с помощью массажа пиявок и пилюль, после чего Сердюков снова покинул постель, но теперь вел себя гораздо осторожнее. К концу июня Ламота полностью исчезла. Возникая лишь при перемене погоды. Вследствие этого Михаил Иванович распорядился закладывать экипаж, дабы 4 июля выехать к Боровицким порогам вместе с дорогим столичным гостем. Залцер пытался уклониться от путешествия и добиться отпуска в Петербург, но довольной причины для обоснования своего намерения не нашел. В районе реки Увери, у которой господин советник течения отвел, и окрестностях города Боровичи, инспектируя опасный участок реки Мсты, они пробыли недели три. Вышние Волочоково вернулись уже в августе. Непоседливый начальник, невзирая на чрезмерные нагрузки и утруждение ломоты в области поясницы, больше не ощущал, разве что слабость в хрестце по прошествии четырех часов интенсивной работы. На обратном пути в устье увери адмиралтейского лекаря, настиг ордер Гермна-Листока 13 июля с предписанием возвращаться в Петербург ввиду полного выздоровления господина Сердюкова. Однако Вышневолодскому директору очень не хотелось сразу же расставаться с добрым доктором, и он задержал врача у себя еще на две недели под предлогом малой ломоты в коленях, суставах ног и в левом плече. Берега Невы Давыд Залцер увидел вновь только 20 августа 1747 года, после полудни в десятом часу. Иноземец, наверное, и не догадывался о том, что обычная трехмесячная командировка по линии морского ведомства будет иметь для него судьбоносное значение. Тем не менее, именно ее успех побудил императрицу Читавшую экстракты рапортов медика, 1 сентября того же года взять Залцера ко двору. Царица при этом, скорее всего, брала в расчет непрофессионализм эскулапа. Рядовой недуг Сердюкова не позволял блеснуть навыками, а его умение располагать к себе пациента и быть предупредительным к нему. От дома Сердюковых до Крюкового канала минут пять ходьбы по береговой набережной. Четвертый особняк от канала с западной стороны принадлежал начальнику Чувакинского президенту Адмиралтейской коллегии адмиралу Михаил Михайловичу Галицкому. В марте 1755 года князя, впрочем, как и всю семью, волновал. Единственный вопрос — когда же, наконец, императрица подпишет указ о назначении сына Александра российским посланником в Англии? Обещание прозвучало еще в прошлом, в 1754 году. Елизавета Петровна, беседуя с вице-канцлером, выразила желание отозвать из Лондона Чернышова и предложила Воронцову подыскать ему замену. Тот не замедлил замолвить слово за надворного советника Александра Михайловича Голицына, обретавшегося при Головкине в Гаге. Государыня не возражала. Она возвращала на родину своего лучшего дипломата, потому что потребность в неусыпном надзоре за ненадежным британским партнером отпала. Россия приготовилась к запасному варианту анти-прусскому союзу с Францией и более не опасалась неприятных сюрпризов от англичан. Графу Чернышеву после 12 лет Напряженные службы на самых ответственных участках при прусском и английском дворах следовало хорошенько отдохнуть. А на вакантной должности отныне мог потрудиться кто-нибудь другой, хотя бы тридцатилетний сын адмирала Голицына. Канцлер Бестужев инициативу Михаила Ларионовича тоже одобрил. 26 июля... 1754 года «Собственное мнение о кандидате при свидетелях» огласила императрица. Во время переезда двора из Петергофа в Царское село в Царской карете зашла речь о фамилии президента Адмиралтейской коллегии, и Елизавета не применила заметить, у них сын большой, малой, разумной. Я ему давала комиссии, он очень хорошо исправил, он и. Тем не менее, ни летом, ни осенью 1754 года ничего не произошло. И Голицын, и Чернышов продолжали исполнять прежние обязанности. Что-то смущало самодержицу, и явно не личность преемника-посланника. 8 января 1755 года на встрече с канцлером государь изволила назначенного в Англию министром князя Александра Голицына в канцелярии советники «Всемилостивиши пожаловать». Правда, назначенный о высочайшей милости не ведал и, в Гаге от неизвестности, жил слухами, доносившимися из Петербурга, и умолял в письмах родителей поменьше обсуждать больную тему с чужими людьми. Не дай бог, найдутся каверзники, обвинят его в хвостовстве и все испортят. Мать успокаивала сына, заверяя, что в городе намерения царицы ни для кого не составляют тайну, канцлер и вице-канцлер открыто говорят о предстоящем решении. Британский резидент Мельхиор Гвидакенс давно отрапортовал о нем в Лондон. Однако наступил Великий пост, а документ за подписью «Я, величества так и не был обнародован. Елизавета держала паузу. Зачем? По-видимому, она все же немного сомневалась в том, что миссию Чернышова действительно пора сворачивать. Именно сейчас и на всякий случай затягивала окончательную апробацию. Лишь в середине марта императрица пришла к выводу, что срок для дипломатической рокировки настал. 20 -го числа государыня санкционировала долгожданный указ ровно через три дня после того, как на именинах у Алексея Разумовского в Никитском дворце публично объявила о том. В тот день, 17 марта, незадолго до полудня. Татьяна Кириллна Голицына пошла в церковь к обедни. Князь, очевидно, с утра уехал в Адмиралтейство, пятница — присутственный день. В итоге, когда на крыльцо особняка взбежал придворный лакей, пожелавший увидеть княгиню, никто из хозяев его не встретил. Прислуга тотчас кинулась в церковь за госпожой, и несколько минут спустя адмиральша уже стояла перед ливрейным служителем, протянувшим ей приглашение Разумовского на сегодняшний вечер к себе во дворец на берегу Фонтанки. Исполнив поручение, лакей откланялся и покинул жилище Голицыных, оставив княгиню в сильнейшем смятении. Прийти в недоумение было отчего, ибо придворные лакеи развозили повестки только лицам, служившим при дворе. Особ... Первых пяти классов, не удостоившихся подобной чести, о придворных торжествах уведомляли утром или днем накануне праздника чины главной полиции. Офицеру вручали список из десятков фамилий, и тот начинал объезжать дома. Вот, например, прапорщика Дедюлина и поручика Циклера 24 апреля 1745 года командировали на Васильевский остров. Каждый из них часа два или три опрашивал сановников, интересуясь, будут ли они с женами и совершеннолетними дочерьми шестнадцати лет и старше завтра в зимнем дворце в десятом часу пополудни и поздравлять императрицу с третьей годовщиной коронации, а вечером в шести часов присутствовать на балу и ужине или нет. Его товарищи аналогичным образом оповестили генералитет в Адмиралтейской, Московской, Литейной, Санкт-Петербургской и Выборгской частях. «Кто из вельмож хотел посетить дворец? Обещал быть? Кому приехать не позволяли болезни или нежелания, ссылался на то или иное недомогание свое, супруги или детей?» Впрочем, отыскался среди важных лиц оригинал, чей отказ не мог не удивить. Вице-адмирал Захар Данилович Мишуков не отпустил на мероприятие двух дочек 18 и 14 лет за неимением такого платья, в каком ко двору и я императорского величества повелено быть, то есть робы. Честно говоря, не очень-то верится, что знаменитый Петровский морской офицер так бедствовал, что поскупился выкроить из семейного бюджета 500-600 рублей на две скромные робы родным дочерям будущим невестам. Так как Михаил Михайлович и Татьяна Кирилловна Голицыны в придворном штате не числились, то визит к Лакея означал непростое приглашение на прием Кобер Егермейстру. Княгиню вызывала Ваничка в дворец сама императрица. И родная сестра гуфмаршала Нарышкина, конечно, сознавала это. Она весьма быстро собралась в гости. Горничные помогли переодеться из домашнего в парадный шлафор, расшитый серебром. Шестое марта — первый день Великого Поста. Парикмахер привел в порядок прическу, конюхи с кучером заложили княжеский экипаж. В общем, супруга главы Адмиралтейства на именины к графу не опоздала. Елизавета Петровна, Петр Федорович и Екатерина Алексеевна приехали к Алексею Григорьевичу позже всех. Имененник лично встретил государственную возле подъезда, и проводила в главный зал дворца, где царицы ожидали дамы и кавалеры, накрытый стол и расположенный поодаль оркестр. Между тем черь Петрова заглянула к своему возлюбленному на огонек не только ради веселья в узком кругу. Ей захотелось в тот день сделать одному из подданных приятный сюрприз. Хотя публика о пожаловании кого-либо новым рангом или орденом обычно узнавала на праздничных церемониях в зимнем или летнем дворцах, изредка указы о награждении оглашались во время высочайших посещений той или иной знатной персоны. Проще было повысить звание или оклад. Все ограничивалось подписанием патента или распоряжения после изыскания вакансии и финансовых резервов. С кавалериями возникали более серьезные проблемы. Во-первых, без оформления соответствующих бумаг тут тоже не обходились. Во-вторых, оба российских ордена, святого апостола Андрея Первозванного и святого Александра Невского, Имели четыре отличительных знака — цепь у ордена Андрея Первозванного, крест, шитую серебром звезду и муаровую ленту. Знаки кавалеру выдавались коллегии иностранных дел, которая их покупала у ремесленников или заказывала в доме Крюйса на верхней набережной в придворной мастерской Вожжинского, директора царской коллекции драгоценностей. У Бестужева до февраля 1757 года всегда хранилось по пятнадцати экземпляров первого и второго ордена. Но потом количество запасных наборов увеличилось до двадцати. В-третьих, приобретением цепей, крестов со звездами и ведением реестра кавалеров служебный долг подчиненных канцлера не исчерпывался. Им, к тому же, надлежало по кончине любого орденоносца, и российского, и иностранного, добиваться от наследников возвращения в казну либо крестов и цепей, либо денежного эквивалента? 96 рублей за крест святого Андрея, 100 рублей за крест святого Александра, 400 рублей за цепь, звезда стоила 4 рубля 50 копеек. Помимо двух основных петровских каваллей у многих россиян на груди красовались звезды и ленты галштинского ордена святой анны в ту пору не имевшего степеней польского белого орла и прусского черного орла впрочем доставкой в россию и раздача этих трех наград занимались уже не российские чиновники в гости к российским вельможам Елизавета Петровна наведывалась довольно часто, иногда несколько раз в месяц. Высочайшие визиты привлекали камерной, почти что домашней атмосферой общения с минимальным соблюдением этикета. Во всем прочем, они ничем особенно не отличались от придворных торжеств. Тоже хорошее обеденные или вечернее угощение под аккомпанемент оркестровой музыки, беседы за столом, танцы до или после трапезы, игра в карты. Первым в марте 1755 года, 4 числа, императрицу позвал на ужин Михаил Ренч-Воронцов. Через две недели государу не принял Алексей Григорьевич Разумовский. На сей раз ее подчивали обедом, причем постным, Супруг, безусловно, знавший о вкусах августейшей жены, наверняка позаботился о том, чтобы на скудном столе, помимо скромных блюд и популярных бургундского понтака рейнвейна, с изгнанием шета-орди и шампанское прошла, обязательно стояли любимые императрицы, устрицы, бутылки с вином и английским пивом. Снабдив стол английским пивом, граф угодил в покровительнице вдвойне. Ибо, войдя в зал, Елизавета обратила внимание на склонившуюся в реверансе Татьяну Кирилловну Голицыну, тоже большую любительницу пива. Княгиню-то, государыня, и намеревалась обрадовать долгожданным подарком вестью об официальном назначении старшего сына посланником в Лондон. И было бы очень кстати... Да и символично пиво-то английское, если мать нового русского посла Великобритании подняла бы бокал за здоровье собственного сына, наполненный своим любимым напитком оставалось лишь пожалеть что заказанные в ноябре прошлого года на рышкином через чернышова у госпожи анны вигор вдовы английского резидента в россии рондо новые партии лучшего английского пива сорта эльбир из трех тысяч бутылок до сего времени не привезена в петербург и судя по реляциям нашего посла раньше апреля отправление из англии двадцати пяти бочек с бутылками не предвиделось. Рассаживание по местам много времени не потребовало. Семнадцать дам, в том числе Великая Княгиня Екатерина Алексеевна, принцесса Анастасия Ивановна Гессен-Гомбургская, супруга канцлера Анны Ивановны Бестужева-Рюмина и около сорока кавалеров, расположились за главным столом в зале. Семнадцать придворных из штата Петра Федоровича за отдельным столом в соседней комнате. Трактамент сопровождался оживленной беседой на фоне не слишком громкой итальянской музыки, частенько прерываемой тостами за здоровье именинника, императрицы, великого князя, великой княгини и так далее. Во время застолья Елизавета Петровна и подгадала удобный момент, чтобы торжественно объявить о том, что секретарь российского посла в Голландии, надворный советник Александр Михайлович Голицын с нынешнего дня чрезвычайный посланник России при дворе английского короля Георга II в звании канцелярии советника. Гости сразу же выпили за здоровье новоназначенного назначенного и его родителей. В адрес Татьяны Кирилловны посыпались поздравления. По окончании обеда императрица, выбрав партнеров, уселась вместе с Разумовским за ломерный столик. Рядом обосновался один из дежурных камергеров. Он вел учет выигранных и проигранных государни денег. Возле Петра Федоровича и Алексеевны То же самое делали дежурные камергеры или камеры-юнкеры малого двора, играли либо в тресет, либо в квинтич, либо в фаро. Вероятнее всего, в тресет, наиболее почитаемую государственную игру. Размеры ставок были невелики, так как закон запрещал азартные игры в карты на большие суммы. Праздник завершился после того, как утомившиеся игроки пожелали прекратить игру и понемногу стали разъезжаться. Первый Аничка в дворец в десятом часу вечера покинула императрица, за ней потянулись остальные. Татьяна Кириллна галицына вернулась домой поздно ночью.